Месяц спустя прекрасным летним вечером кое-кто из съехавшихся на воды в Экс собрался после прогулки в Курзале. Рафаэль долго сидел один у окна, спиной к собравшимся. На него напала та мечтательная рассеянность, когда мысли возникают, нанизываются одна на другую, тают, не облегшись ни в какую форму, и проходят, словно прозрачные бледные облака». Печаль тогда тиха, радость неясна, и душа почти спит. Предаваясь этим приятным ощущениям, счастливый тем, что он не чувствует никакой боли, а главное заставил, наконец, смолкнуть угрозы шагреневой кожи, Волантен купался в теплой атмосфере вечера, впивал в себя чистый и благовонный горный воздух когда на вершинах погасли багровые отсветы заката и начало свежеть, он привстал, чтобы захлопнуть окно. «Будьте добры, не закрывайте окна!» — обратилась к нему пожилая дама. «Мы задыхаемся!» Слух Рафаэля резнула эта фраза, произнесенная каким-то особенно злым тоном. Так человек, в чье дружеское расположение нам хотелось верить, Неосторожно роняет слово, которое разрушает сладостную иллюзию наших чувств, обнажив бездну людского эгоизма. Рафаэль смерил старуху холодным, как у бесстрастного дипломата, взглядом, позвал лакея и, когда тот подошел, сухо сказал ему: «Откройте окно». При этих словах на лицах собравшихся изобразилось полное недоумение. Все зашептались, более или менее красноречиво поглядывая на больного, точно он совершил какой-то в высшей степени дерзкий поступок. Рафаэлю, еще не вполне освободившемуся от юношеской застенчивости, стало стыдно. Но он тут же стряхнул с себя оцепенение, овладел собой и попытался дать себе отчет в этом странном происшествии. В голове у него все сразу прояснилось — Перед ним отчетливо выступило прошлое, и тогда причины внушаемого им чувства обрисовались как вены на трупе, малейшие ответвления которых естеству испытатели умело окрашивают при помощи инъекции. Он узнал себя в мимолетной этой картине. Он проследил за своей жизнью день за днем, мысль за мыслью. Не без удивления обнаружил Рафаэль, что он мрачен и рассеян среди этого беззаботного общества, постоянно думает о своей судьбе, вечно занят своей болезнью, с презрением избегает самых обычных разговоров, пренебрегает той кратковременной близостью, которая так быстро устанавливается между путешественниками, по всей вероятности потому, что они не рассчитывают встретиться когда-нибудь еще» ко всему решительно равнодушен, словом, похож на некий утес, нечувствительный ни к ласкам, ни к бешенству вол. Необычайное интуитивное прозрение позволило ему сейчас читать в душе у окружающих. Заметив освещенный канделябром желтый череп и сардонический профиль старика, он вспомнил, что как-то раз выиграл у него и не предложил отыграться. Немного подальше он увидел хорошенькую женщину, к заигрываниям которой он остался холоден. Каждый ставил ему в вину какую-нибудь обиду, на первый взгляд ничтожную, но незабываемую из-за того, что она нанесла незаметный укол самолюбию. Он бессознательно задевал суетные чувства всех, с кем только не сталкивался.